Глава пятая. Чтобы окончательно привести новый дом в порядок, Дэниел взял отпуск на две недели. Секретарше он сказал, чтобы она звонила ему, если возникнет срочная необходимость. Почти через неделю после того, как они въехали на ферму, дом, наконец, оказался полностью обставлен. Каждая комната в своем особенном стиле. Он стал местом, в котором действительно можно жить». Звонок в входной двери впервые прозвонил в субботу, около 11 часов утра. В это время Нора раскладывала белье в спальне. Алиса в своей комнате двигала кровать от одной стены к другой, так и не решив, где ее лучше пристроить. Дэниел на кухне примеривал новую циркулярную пилу, специально купленную им для того, чтобы вскрыть подвальную дверь. Звонок прозвонил три раза и в разной тональности. Дэниел развернулся и вышел из кухни. «Похоже, кто-то звонит!» — крикнул он наверх. Нора выглянула из спальни на втором этаже, чтобы увидеть, кто пришел. Алиса продолжила свое занятие, не выказав интереса. Дэниел посмотрел в глазок и увидел на крыльце молодого человека лет 25, Открыл перед ним дверь. — Здравствуйте. Чем могу быть полезен? — сказал Дэниел. — А... Э, э, мистер Хилл? — спросил Рой. — Да, я Дэниел Хилл. — ответил он, выходя за порог. — Здравствуйте, мистер Хилл. «Я Рой Гаррис. Я работал в бригаде по ремонту этого дома». «О, конечно. Вы из бригады Кармина?» «Да, сэр. Ну, то есть...» «Уже нет. Я имею в виду... Больше нет», — ответил Рой, смутившись. Дэниел сказал бы, что мужчина пытается выразить то, что вертится на языке. У Хила был наметанный глаз на распознавание эмоциональных состояний, и выходило так, что Рой казался сильно взволнованным. «С вами все нормально?» Рой наконец перестал мямлить и сказал прямо. «Мистер Хилл, наш прежний бригадир Кармин совершил самоубийство на прошлой неделе. В гостиничном номере, недалеко от Блуфилда». «О боже!» Дэниел прикрыл сетчатую дверь за собой. «Какой ужас!» Ага, ага. Рой потер небритый подбородок и нервно оглядел крыльцо. «Кто-нибудь знает, почему он это сделал?» Наконец спросил Дэниел. «Мы там занимались кровлей». И он натурально сдавал сильнее и сильнее с каждым днем, что вы имеете в виду. За спиной Дэниела Нора выглянула из-за двери, и он посторонился, давая ей выйти. Рой неуклюже отступил назад. «Здрасте, мэм», — сказал Рой. Нора посмотрела на Роя и спросила у Дэниела. «Что происходит?» «Похоже, что Кармин, тот самый бригадир, который занимался ремонтом нашего дома, совершил самоубийство». «О, как ужасно», — сказала Нора, когда Рой утвердительно кивнул. «Да, мэм», — согласился Рой. «Я прямо сейчас хотел сказать вашему мужу, что прибыл сюда от лица фирмы, на которую работал Кармин. Я знаю, гарантийный срок по нашему договору составляет 20 лет, и хочу вас заверить, что работа сделана на совесть». Рой достал визитку из кармана джинсов и вручил ее Дэниелу. Карточку кремового цвета украшала зеленая надпись «Armor Home Warranty» с контактной информацией. «Если возникнут какие-то проблемы, то свяжитесь с ними, а уж они позаботятся», — сказал Рой. Изучив визитку, Дэниел поднял взгляд на Роя. «Премного благодарен вам, Рой. Но вы ведь не проделали бы такой путь только ради этой визитки». «Ну, я же сейчас работаю на них, именно затем я и приехал», — усмехнулся тот в ответ. «О, ну тогда ладно. Удачи вам на новом месте». Рой пошаркал ногами, опустив взгляд на скрипучие доски крыльца. Теплый ветер подул на них троих. что ты еще хотите сказать?» — прямо спросила его Нора. Дэниел оглянулся на нее, затем посмотрел опять на Роя. «Угу. Думаю, да», — ответил тот. «Видите ли, я уж не знаю точно, поехала ли крыша у нашего босса, или там еще что, но его что-то напугало прямо здесь, в вашем доме». «Что именно?» — спросил Дэниел. Он сказал, что спустился в подвал, ну и, думаю, испугался чего-то в подвале, принялся объяснять Рой, не поднимая взгляд. Сказал, будто в тот последний день нашей здешней работы он прямо увидел, как что-то пялилось на него из двери вашего подвала. Наконец Рой посмотрел на них, оценивая реакцию на услышанное. Нора и Дэниел смотрели на него в ответ, даже не зная, как реагировать на его слова. «Ну и что же он? Увидел?» — спросил Дэниел. Он сказал, что какие-то глаза... «Знаю, звучит дико. На самом деле есть дико. Он также сказал нам, что тот старей, который жил здесь раньше, был экзорцистом или что-то в этом роде», — сказал Рой. «Экзорцистом?» — удивленно повторила Нора. «Угу. Уж не знаю, сколько здесь правды, но босс был очень сильно встревожен», — продолжил Рой. «Кармин рассказал мне об этом в тот самый вечер, прямо перед тем, как убил себя». Мы вместе с Майком, моим напарником, стали замечать, что Кармин начал больше и больше чудить. Он случайно чуть не столкнул Майка с чертовой крыши. Ладно, хоть я успел его поймать. Но в тот последний вечер он напился, пришел в свой номер и выковырил себе глаза разбитой бутылкой. Нора ахнула и прикрыла ладонью рот. Дэниел обернулся к ней и положил руку на ее плечо. «Просто ужасно», — сказал Дэниел. «Как вы выдержали, увиденное». Я ни разу в жизни не видал ничего подобного. Даже вспоминать не хочется. Но мне нужно было вам рассказать. Я не знал, как и каким образом лучше к вам подступить, пока не получил новое место в фирме, и они не отправили меня сюда. «Как вы решили, что должны рассказать нам про Кармина?» — спросил Дэнил уже, предвидя ответ. Рой посмотрел ему прямо в глаза. «Я решил с вами поделиться, потому что остается 1% процентная вероятность, что мой босс...» «Не сошел с ума», — сказал он. «Я прикинул, что должен предупредить вас про подвал, на всякий случай. Сам-то я лично вообще не верю во всякую хрень про привидения, пардон за мой французский, но я чувствовал себя обязанным сообщить вам». «Ты сказал ему про крест?» — спросила Нора у Дэниела. «Нет, пока еще нет». «Спасибо, милая», — ответил Дэниел тем саркастическим тоном, который только она одна могла распознать. «Про крест?» Спросил Рой: "Угу. Когда мы только сюда приехали, то заметили, что кто-то решил заколотить подвальную дверь, и гвозди оказались расположены в виде креста", объяснил Дэниел. Рой вытаращил глаза. "Думаю, мы уже можем с уверенностью сказать, кто же именно так поступил, не так ли?" спросил его Дэниел. "Считаю, что да. Если вы хотите, чтобы я выдрал гвозди, то могу прямо сейчас. Нет никакой необходимости", сказал Дэниел. «Я уже купил инструменты, которые мне были нужны. И сам позабочусь. Уверен, что моя новая фирма могла бы возместить вам расходы...» Дэниел отмахнулся. «Рой, я вам благодарен за то, что вы лично пришли. Дали нам визитку и рассказали про Кармина. Мне действительно очень жаль за произошедшего с вашим боссом. Похоже, что у него в жизни были какие-то подводные камни, помимо работы. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь смог ему помочь заранее». «Да, сэр, я бы тоже хотел...» — ответил Рой, неуклюже разворачиваясь, чтобы уйти. — Удачного вам дня и звоните, если что-нибудь понадобится. — Спасибо, — сказала Нора. — Вам тоже удачи на дороге. Рой кивнул и направился к новому служебному грузовику, на котором приехал, а Нора и Дэниел вернулись в дом. — Очень странно, — сказала Нора, закрывая за собой входную дверь. — Ага, — начал Дэниел, даже не зная толком, что вообще говорить в таком случае. «Можешь себе вообразить, чтобы вообще вот так вот взять и воткнуть себе осколки в...» «Прекрати! Я даже не хочу об этом думать!» «Прости!» — сказал он, обнимая ее. «Эй, хочешь посмотреть, как я распиливаю подвальную дверь?» «Нет, не хочу. Позови, когда откроешь ее!» Нора вырвалась из объятий и пошла наверх. «Что случилось? Неужели с инструментом в руках я стану выглядеть настолько мужественно, что ты не сумеешь удержать себя в своих дрожащих руках?» Съязвил Дэниел ей вслед. «Эй, папа!» Алиса вышла из спальни в самый неподходящий момент. Дэниел залился краской и резко развернулся в сторону кухни. «Папа, весь в твоем распоряжении!» Бросила ей нора и скрылась в спальне. Алиса спустилась и открыла входную дверь. «Ты куда?» Спросил из кухни Дэниел. «Пойду поставлю на крыльце новые качели». «Сама?» «Да, папа. Девочки тоже. Сами кое-что могут». «Ну, хорошо. Делай, как хочешь» восхищенно ответил Дэниел. «Постараюсь, чтобы мои дрожащие руки мне не помешали», сказала она, закрыв за собой сетчатую дверь. «Такова моя жизнь», пробормотал Дэниел, взял циркулярную пилу и подошел к подвальной двери. На кухонной стойке лежали новые защитные очки, про которые он почти забыл. Нацепив их, он ощутил себя увереннее, вставил в розетку оранжевый удлинитель и подключил его к пиле. Щелкнул переключателем, и зазубренный диск завизжал, пробуждаясь к жизни. Он сразу же выключил. Боже, почему так громко! сказал он себе под нос, изучая циркулярку, как будто та была образцом инопланетной технологии. Ты уже отрезал себе палец! раздался из спальни голос Норы. Как насчет того, чтобы вырезать дыру в полу под кроватью с твоей стороны? сказал он, прежде чем вспомнила ее положение и сразу же пожалела своей шуточки. Он присел и заглянул в дверную щель, изучая задвижку. Удовлетворившись увиденным, снова включил пилу и просунул лезвие в темную расщелину. Яркие искры брызнули, когда пила наткнулась на что-то твердое и затряслась в руках, прогрызая острыми зубцами металл. Он приложил еще чуть больше усилий, отчего искры брызнули еще сильнее. Затем вдруг фонтанчик иссяк, и Дэниел едва не выронил инструмент. Подвальная дверь легко распахнулась, и он понял, что пропилил ее насквозь. Он отложил циркулярку в сторону на пол и выпрямился. «Эй, милая, мне удалось!» — позвал он Нору. Дэниел услышал, как она задвигалась в спальню, а затем спустилась и вошла в кухню. «Ну, слишком просто», — сказала она, оглядывая помещение и убеждаясь, что Дэниел не распилил случайно стену надвое. Он взялся за свободно болтающуюся подвальную дверь и распахнул ее настеж, демонстрируя нисходящий в темные глубины ряд деревянных ступенек. — Ты готова заглянуть в наш подвал с привидениями? — спросил он, поворачиваясь к жене. — Наверное, мне нужно взять фонарик? — спросила она. Дэниел заглянул в раскрытый дверной проем и заметил на стене слева выключатель. Он нажал на него, и ряд лампочек засветился ярким светом. — Похоже, милое, что наши привидения не из амишей. — Примечание. Амиши. Религиозные движения отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Конец примечания. Она бы не смогла закатить глаза еще сильнее, чем уже закатила. «Ты пойдешь первым, и если не сломаешь там себе шею, то мы с ребенком пойдем следом». «Отличная идея!» — согласился он и сделал шаг вниз по лестнице. Поток затхлого воздуха хлынул им в лицо. «О боже, там так сыро!» Он продолжил медленно спускаться. «Не помню, чтобы там было так влажно, когда я проверял там в последний раз. А разве в подвале не должно быть холоднее?» — спросила Нора, просовывая голову через порог. «Угу, но только не здесь». «Чудесно», — вздохнула она. «Мы купили бездонную бочку». Дэниел мотнул головой, ничего не сказав, оставляя без внимания тенденцию Норы всегда ныть по любому поводу. Ступеньки скрипели под ним по мере спуска. Добравшись, наконец, до бетонного пола у основания лестницы, он крикнул наверх. «Думаю, тебе ничего не грозит!» После чего она последовала за ним. Он протянул ей руку, когда жена достигла последней ступеньки, и Нора схватила его за ладонь, ступив на твердую почву рядом с ним. Оглянулась вокруг, поразившись видом помещения. Больше похожего не на подвал, пусть даже без мебели, а на пещеру. «Уверена, что именно про эту самую пещеру и писал Платон», — сказала она, кивая. «Так вот о чем трепались местные. Уверен, что Бэтмен держит здесь парочку костюмов, когда он не в готами. «Надеюсь, он не тревожит здешних медведей во время зимней спячки», — серьезным видом сказала она. Дэниел не смог больше изображать невозмутимый вид и улыбнулся. Он взял нору под руку, и они принялись исследовать подвал, оказавшийся довольно большим. Стены были обшиты толстыми деревянными досками, словно удерживающими земляную поверхность от обвала, Потолок оказался комбинацией длинных балок, розовой теплоизоляции, водопроводных и канализационных труб. Примечание. Розовая изоляция, тип стеклопластиковой изоляции, узнаваемые по своему отличительному цвету, часто используемые в жилых и коммерческих зданиях для терморегулирования и снижения шума. Конец примечания. Также в потолке виднялись дыры, сквозь которые пробивался свет из кухни. На полу валялись куски дерева и других стройматериалов, мотки, сетки и проволоки, инструменты для работы в саду и в поле, в том числе абсолютно неизвестные им обоим, а также три сундука древнего вида, составленные друг на друга. «Как думаешь, что в них?» — спросила Нора, показав на сундуки. «Давай заглянем», — ответил Дэниел, хватаясь за верхний, чтобы поставить на землю. Он недооценил вес сундука и едва не уронил его. Нора нагнулась, отодвинула защелку и подняла крышку. «Одежда», — сказала она, Ройс в стопках женских ночнушек, покрывал и пижам. «Сплошная женская одежда». Дэниел взялся за второй сундук и поставил его рядом с третьим. Он открыл их и поднял крышки. «Зимняя одежда», — сказала Нора, Ройс во втором ящике. «Ну а здесь, похоже, летняя», — сказал Дэниел, изучая содержимое последнего сундука. «У того старика, который жил здесь до нас, была жена?» — спросила Нора. «Уверен, что была». «Наверное, она умерла еще до него, и он держал оставшиеся после нее вещи здесь». «Так значит, не только наш экзорцист угорел до смерти в нашей спальне, но и его жена тоже умерла где-то здесь, в доме», — сказала Нора, понимающе Кивая. «Она могла умереть здесь, в подвале», — сказал Дэниел, расширив глаза в ужасе. «Она могла даже стать призраком и напугать бедного Кармина, доведя до преждевременной погибели». Он наклонился взял из сундука белую шелковую нижнюю рубашку и протянул своей жене на вытянутых руках. «Смотри, привидение идет за тобой!» «Ну ладно, я сыта по горло!» Нора с недовольным видом отвернулась от Дэниела и пошла к лестнице. Он усмехнулся, швыряя белье обратно в сундук. Взгляд Норы зацепился за какой-то блестящий предмет в темноте под лестницей. Она остановилась и посмотрела на него. «Дэниел, что там?» — спросила она, показывая на штуку, похожую на металлическую змею. Он посмотрел сначала на нору, а затем на то место, куда она указывала. Увидел мерцание, подошел к нему, нагнулся и присмотрелся внимательнее. «Ну так что это?» — нетерпеливо спросила она. Дэниел протянул руку под лестницу и ткнув штуку пальцем. Свисающая цепь звякнула. «Металлическая цепь», — ответил он. «Лампочка отбрасывала слабый свет на цепь перед ним». «Какая же она жуткая!» — призналась Нора. «Почему она здесь висит?» «Вероятно, потому что мы купили летний домик Эдгара Алана По». Она с улыбкой посмотрела на своего мужа и опять заметила в глубине подвала что-то странное. За спиной Дэниэла, там, где ранее стояли три сундука, теперь оказалась видна деревянная дверка, четырех футов высотой и трех футов шириной. «Куда она ведет?» Дэниэл обернулся и увидел ее. «Черт возьми!» — сказал он. Он взялся за маленькую дверную ручку, повернул, затем потянул, но дверка не сдвинулась. Замка на ней также не было видно. «Дерево могло разбухнуть!» — с важным видом произнес он, разглядывая пространство возле двери, а затем поднял глаза к потолку. «Вряд ли здесь еще какая-то комната. Мы почти возле края дома». «Так значит, у нас в подвале тайная комната?» — спросила Нора. «Похоже на то!» Он развернулся лицом к ней. «Не стал бы тебя обнадеживать. Там не может быть спрятанных сокровищ. Там просто нет места». Дэниел пересек подвал и потрепал цепь на стене. По свисающей петле пробежало легкое колебание. «Может, забрать ее к нам в спальню?» — предложил он. «Уверен, от нее мог бы быть толк». Нора вздохнула и пошла вверх по лестнице. «Дэниел, я изо всех сил стараюсь тебя не убить. А ты с каждым днем только не сноснее сказала она, перешагивая через кухонный порог. Дэниел ухмыльнулся себе под нос, продолжая размышлять про цепь. Теперь он сообразил, до да чего же тихо в подвале, когда остался в нем совершенно один. Его скороспелый юмор уступил место тревожным мыслям. Он резко обернулся, чтобы убедиться, что кроме него в помещении действительно никого нет. Удостоверившись, двинулся к лестнице, однако опять замер, не дойдя несколько шагов до первой ступеньки. Глаз зацепился за вход в тайную комнату. Его резко бросило в жар и в испарину, но он не отрывал взгляда от разбухшей дверцы. Сердце заколотилось, быстрее и громче. Она захватила его внимание полностью, в то время как весь остальной мир словно перестал существовать. Из ступора его вывел запах тухлых яиц. Он отвернулся от двери, ощущая слабость и замешательство. «Какого черта это было?» Он сделал глубокий вдох и промокнул влажный лоб. Не теряя больше времени, взбежал наверх и захлопнул за собой подвальную дверь.